Но он кричал своим людям, чтобы те держались. Был рыжебородый сержант, который не проронил ни звука, когда перевязывали его раны. Он смеялся и весело обращался к двум поддерживающим его товарищам: "Я скоро вернусь обратно, господа". И был высокий командир роты, который медленно высовывался над бруствером, тщательно прицеливался и открывал огонь, говоря залпами пли, так будто он находился на стрельбище. Такие люди все еще есть, и они, может быть, стоят целые роты. Глава 5. Зима в центральном секторе. Сегодня снова отправился на передовой рубеж. Красный теперь только половина НП. Поле боя выглядит неприглядно. Лента дороги к нашему бывшему посту оптического наблюдения вьется через поле воронок. Сам пост пережил сегодня прямое попадание. В нашей собственной землянке также видны следы разгрома. Многие окружающие деревья расщеплены. Все выглядит ободранным. Нигде не видать чистого снега. Это пустошь, ступеньки, ведущие в землянку, покорёжены и покрыты льдом. В основном соскальзываешь по ним ногами вперёд и ударяешься в дверь. Но даже если наша нора полна грязи ившей, даже если кирпичи вываливаются из печки, а окошки уже не пропускают свет это убежище. Прямое попадание не повредило его, а только немного обсыпало земля с потолка. Снаружи будет Рарам. Но внутри мы чувствуем себя прекрасно и в безопасности. Мы теперь старые друзья, пехота и мы. Мы знаем друг друга по имени, и главное, мы прекрасно ладим. Мы живем одной жизнью, одно едим и пьем, переживаем один и тот же холод в шее и артобстрелы. Мы все вместе во всем этом. Мы целимся в одного врага. Я сижу у самого окна, и писать трудно. Сейчас за полночь, 2 часа. Большинство из нас спят. Но поскольку на нарах не могут уместиться все всегда, кто-нибудь сидит. Как бы то ни было, мы не можем себе позволить, чтобы спали все. Ночь и день ненамного отличаются друг от друга. Ешь, спишь в любое подходящее для этого время. и не знаешь, как долго, и сразу же приступаешь к своим прямым обязанностям. Вот и все, что есть наши обязанности с моментами жестоких удовольствий. Вчера привезли несколько одеял из тех, что были собраны на родине дома. Как трогательно, говорили мы, как они пахнут нафталиновыми шариками, как чисты. Видишь гостиную с диваном или детской кроваткой или комнату молодой девушки, из которой они взяты. Мы подержали их на секунду в руках, улыбаясь. Как же далеко казалось все это было, как будто на другой планете. Но не беспокойся, не так уж все плохо. Мы снова найдем дорогу домой". Солнце светило день за днем так же, как всегда. И у входа в наше жилье, защищенное от ветра, оно норостопил немного снега, оставив сырое пятно. Это уже предвкушение весны. Дары были такими щедрыми, что мы оказались в состоянии передать довольно много шерстяной и меховой одежды для наших друзей в пехоте. Если пройдут наши лошади, мы это сделаем. Лошади одна из самых больших наших проблем. Правда состоит в том, что двигатель внутреннего сгорания чистый убыток в этой зимней войне. Все приходится перевозить на санях. Откуда берутся все эти сани загадка. Но как выживают эти лошади еще большая загадка. Сено находится в трех днях пути. Местные лошадки живут на воде, соломе и битье. В это трудно поверить. Скирда с соломой фантастическая вещь. Ее реквизируют, охраняют, ночью из скирды выдергивают клочки. Это доходит до дивизии, а то даже корпуса на тысяч лошадей приканчивают этот запас в несколько дней.